Большие куски времени проваливались в небытие, пролетаем мгновенно. И рядом с любимым Низа была счастлива. Ее тревожило только сознание, что другим было труднее. И особенно ему, Эргу Ноуру, если только она могла. Нет, что может молодой, совсем еще невежественный астронавигатор рядом с такими людьми? Но, может быть, помогала ее нежность, всегдашнее напряжение доброй воли, горячее желание отдать все, чтобы облегчить этот тяжелый труд. Начальник экспедиции проснулся и поднял отяжелевшую голову. Ровная мелодия звучала по-прежнему, все так же прерываемая редкими ударами планетарного двигателя. Низа Крит находилась у приборов, слегка сгорбившись, с тенями усталости на юном лице, Эркнор бросил взгляд на зависимые часы звездолетного времени и одним упругим рывком поднялся из глубокого кресла. «Я проспал четырнадцать часов, и вы, Низа, не разбудили меня. Это...» Он осекся, встретившись с ее радостной улыбкой. «Сейчас же, на отдых!» «Можно я посплю здесь, как и вы?» – попросила девушка. Получив разрешение, она быстро сбегала за едой, умылась и устроилась в кресле. Эркноур, освеженный волновым душем, занял ее место у приборов. Проверив показания индикаторов ОС, охраны электронных связей, он начал расхаживать стремительными шагами. Блестящие, обведенные темными кругами карие глаза украдкой следили за ним. «Почему не спите?» – повелительно спросил он астронавигатора. Та тряхнула коротко остриженными рыжими кудрями, «Женщины во внеземных экспедициях не носили длинных волос?» «Я думаю...» Нерешительно начала она. «И сейчас на грани опасности преклоняюсь перед могуществом и величием человека, проникнувшего далеко в глубины пространств. Вам здесь многое привычно, а я первый раз в космосе. Подумай только, я участник грандиозного пути через звезды к новым мирам». Эрк-Ноур слабо улыбнулся и потер лоб. «Я должен вас разочаровать. Вернее, показать истинный масштаб нашего могущества». Вот он остановился у проектора, и на задней стенке рубки появилась светящаяся спираль галактики. Эрк-Ноур показал на едва заметную, среди окружавшего мрака, разлохмаченную краевую ветвь спирали из редких звезд, казавшихся тусклой пылью. Вот... пустынная область галактики, бедная светом и жизнью окраина, где находится наша солнечная система и мы сейчас. Но и это ветвь, видите, простирается от лебедя до киля корабля. И вдобавок к общей удаленности от центральных зон содержит затемняющее облако здесь. Чтобы пройти вдоль этой ветви, нашей тантре понадобится около 40 тысяч независимых лет. Черный прогал пустого пространства, отделяющий нашу ветвь от соседней, мы пересекли бы за четыре тысячи лет. Видите, наши полеты в безмерные глубины пространства – это пока еще топтание на крохотном пятнышке диаметром в полсотни световых лет. Как мало знали бы мы о мире, если бы не могущество кольца». Сообщения, мысли, образы, посланные из непобедимого для человеческой короткой жизни пространства, рано или поздно достигают нас. И мы познаем все более отдаленные миры, все больше накапливается знаний, и эта работа идет непрерывно.